Глава тридцать первая. «Информацию, которую я вам только что сообщила, передавать никому нельзя», — говорила Елена. «Нас могут обвинить в том, что она получена незаконным путем в результате неправомерных действий или чего-нибудь в этом роде. В любом случае, даже если мы обратимся к ФБР сегодня, дело там откроют не раньше, чем через несколько дней, а, возможно, даже недель. У нас нет...» Елена услышала в трубке щелчок. «Еще кто-то звонит». Имя звонящего не определилось. Большинство людей считают, что такие звонки — это спам, но Лу поставил ей на телефон какую-то штуку, чтобы они отсекались. Если ей звонили, то обычно это было что-то важное. Последней, кому она давала свою визитку, была Эллисон Мэйфлауэр. «Саймон, подождите немного, мне звонит кто-то». Она переключилась на новый звонок. «Алло?» М -м, «Здравствуйте». Тихо, почти шепотом, проговорил женский голос. «Это не Эллисон Мэйфлауэр. На слух голос молодой женщины лет двадцати, может быть, 30. Это мисс Рамирес?» «Да, с кем я говорю?» «О, мое имя не имеет значения. Не могли бы вы говорить громче? Простите, я немного волнуюсь. Я звоню. Я звоню по поручению моей подруги. Вы виделись с ней сегодня в одном кафе». «Продолжайте». «Ей нужно встретиться с вами. Боже мой, так нужно, но она боится». «Эллисон Мейфлауэр, припомнила Елена, — «живет вместе с другой женщиной по имени Стефани Марс. Наверное, это она». «Понимаю», — произнесла Елена как можно мягче. «Можно встретиться там, где она будет чувствовать себя спокойно. Да, Эллисон действительно этого хочет». «Не могли бы вы секундочку подождать?» «Хорошо». Елена быстро переключилась. «Саймон?» «Да, что случилось?» «Мне надо бежать. Эллисон Мэйфлауэр сама захотела встретиться». Елена переключилась обратно. «Я знаю, где живете вы с Эллисон. Я могу подъехать?» «Нет!» Испуганно прошептала женщина. «Они приедут за вами. Неужели вы не понимаете?» Елена даже руку подняла, чтобы ее успокоить, Хотя, когда говоришь по телефону, толку от этого мало. Хорошо, конечно, я понимаю. Они за вами следят, за всеми нами следят. У этой женщины явно признаки паранойи. Хотя, с другой стороны, три трупа уже есть. Не волнуйтесь, сказала Елена, стараясь говорить ровным, непринужденным голосом. Давайте что-нибудь придумаем. План, который вас обеих устроит. Чтобы договориться, понадобилось минут десять. Кажется, женщина несколько успокоилась. Остановились на том, что Елена вызовет такси, доедет до магазина Крекер Баррель Олд Кантри, что рядом с шоссе номер 95, и будет ждать перед этим магазином, а Стефани, женщина наконец назвала свое имя, дважды просигналит ей фарами, а потом подъедет. «Какая у вас машина?» — спросила Елена. «Я бы предпочла не говорить на всякий случай». Потом Елена пересядет в машину, и ее отвезут в секретное место, где она встретится с Эллисон. «Да, Стефани так и сказала, секретное место». «Только приезжайте одна». «Да, обещаю. Если мы увидим за вами хвост, встреча отменяется». Они договорились, что Стефани позвонит и сразу отключится, Это будет сигнал, что она на месте, возле названного магазина. Когда разговор закончился, Елена села на кровать и погуглила Стефани Марс. Ничего интересного не нашла. Потом она переоделась в другой синий блейзер попросторнее, чтобы не видно было кобуры с пистолетом. Подумала было перезвонить Саймону, но решила лучше послать ему сообщение о том, что она надеется скоро встретиться с Эллисон Мэйфлауэр. Мобильник стоял на подзарядке. Она отправила сообщение и Лу о том, что уходит из дома у нее встреча. На ее телефон Лу давно поставил устройство отслеживания высокого качества, так что в головном офисе, если понадобится, смогут определить ее местонахождение в круглосуточном режиме. Прошел час, и телефон снова зазвонил. Номер не определился. Елена подождала... «Только один звонок и тишина. Это сигнал». Елена все это время отслеживала такси в своем приложении. Увидела изображение машины в восьми минутах езды. Приехала она через пятнадцать. Магазин Крекер Баррель» в Южном Портленде, как и все остальные заведения этой сети, снаружи выглядел как деревенский дом. На веранде обилие кресел-качалок все пустые. Елена встала перед входом. Долго ждать не пришлось, стоящий прямо перед ней автомобиль мигнул фарами. Елена тайком сфотографировала машину, удостоверилась, что ее номер попал на фото и послала с ним и клу. На всякий случай, мало ли, что может случиться. Машина подъехала, Елена открыла дверцу рядом с водителем и заглянула внутрь. За рулем сидела красивая молодая женщина в бейсболке Red Sox. «Стефани?» «Пожалуйста, садитесь быстро». Елена не отличалась особой проворностью, и очень быстро у нее не получилось. Она едва успела закрыть дверцу, как Стефани Марс нажала на газ. «У вас есть мобильник?» «Да». «Положите его в бардачок». «Зачем?» «Разговор будет только между вами и Эллисон, ни записей, ни звонков, ни сообщений». «Думаю, без телефона мне будет неуютно». Стефани дала по тормозам. «Тогда все отменяется. У вас еще и пистолет, небось, при себе, да?» Елена не ответила. «И пистолет свой суньте в бардачок. Откуда я знаю? Может, вы на них работаете?» «На кого? Прошу вас сделать это немедленно. Пропал один из приемных мальчиков, я работаю на его отца. И мы должны просто поверить вам на слово...» Молодая женщина недоверчиво покачала головой. Пожалуйста, положите мобильник и пистолет в бардачок. Поговорите с Элисон и получите все обратно. Делать нечего. Елена достала и мобильник, и пистолет. Рывком открыла бардачок, сунула их внутрь и снова закрыла. Случись, что достать их оттуда будет довольно просто. Елена внимательно оглядела Стефани Марс в профиль. Золотисто-каштановые волосы, Вероятно, короткая стрижка под бейсболкой определить точно не так-то просто. Словом, красивая девица. Высокие скулы, безупречная кожа. Баранку она держала левой рукой сверху, правой сбоку, и от дороги глаз не отрывала, словно в первый раз за рулем. «Перед тем, как я отвезу вас к Эллисон, я хочу задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста», — сказала Елена, — «кто именно нанял вас?» Елена хотела сказать, что уполномочена разглашать эту информацию, но ее клиент сам говорил, что тут все в порядке. Ему все равно, если кто узнает. Себастьян Торп. Он усыновил мальчика, которого назвал Генри. И этот Генри пропал? Да. И никаких зацепок, где он сейчас? Как раз над этим в данный момент я и работаю. Не понимаю. Чего вы не понимаете? «Сколько лет этому Генри Торпу?» «24 года. Какое отношение его усыновление имеет к его теперешней жизни?» «Может быть, никакого. Понимаете, она очень хороший человек, я говорю про Эллисон, в жизни мухи не обидела». «Я тоже не собираюсь ее обижать», — сказала Елена. «Я хочу лишь найти сына своего клиента, но тут вот в чем дело. Если Эллисон совершила что-то незаконное, нет, она бы никогда... Я знаю». Но если хоть что-то в этих усыновлениях было не совсем по правилам, и если она откажется сотрудничать, что ж, пусть пеняет на себя. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Звучит как угроза. Я не хочу никого пугать, хочу лишь показать серьезность ситуации. В моем лице Эллисон получит наилучший шанс сделать все правильно и избежать неприятностей с законом. Стефани Марс Перехватила баранку, руки ее дрожали. Я уж и не знаю, что лучше. А я не хочу неприятностей для вас обеих. Вы обещаете никому об этом не рассказывать? Вообще-то таких обещаний Елена давать не могла. Все зависело от того, что ей расскажет Элисон, И все-таки на данном этапе небольшая хитрость не помешает. Да, обещаю, сказала она. Машина свернула направо. «Где она?» — спросила Елена. «В летнем домике моей тети Салли», — молодая женщина выдавила улыбку. «Там мы с Эллисон и познакомились. Они подруги, тетя Салли и Эллисон. Понимаете, каждый год тетя устраивает барбекю, открывает летний сезон, и шесть лет назад она пригласила меня и Эллисон. Я понимаю, она гораздо старше меня, но вы же ее видели. Она очень во многом осталась совсем молодой». Мы познакомились с ней на заднем дворе возле гриля. Какие она готовит бифштексы, пальчики оближешь, я говорю про Элисон. Ну, мы и разговорились и...» Она пожала плечами, улыбнулась, искоса бросила быстрый взгляд на Елену. «В общем, вот так. Звучит очень мило», — сказала Елена. «А у вас кто-нибудь есть?» — защемило в сердце. «Всегда щемит, когда об этом заходит речь». «Нет», — ответила Елена. «Когда-то был, но он умер», — добавила она. Елена сама не знала, зачем она это сказала. Наверное, подсознательно захотелось поговорить по душам. Наверное, показалось, что это надо сказать. «Его звали Джоэл». «Мне очень жаль». «Спасибо». «Мы уже почти приехали». Они свернули на подъездную дорожку, В конце ее стоял бревенчатый домик, настоящий деревенский, а не такой слепленный тяпляп, как здание магазина крекер Баррель». Елена невольно улыбнулась. «У тети Салли хороший вкус», — сказала она. «Да, что есть, то есть». «Она сейчас дома?» «Салли?» «Нет». «Она все еще в Филе. Еще несколько месяцев ее не будет». Примечание. «В Филе разговорное название города Филадельфия. Конец примечания». «Раз в неделю сюда приезжаю я, как бы присматриваю, об этом домике никто не знает. Машины проезжают в миле отсюда, вот Элисон и подумала, что здесь будет безопасно». Стефани остановила машину и посмотрела на Елену своими большими глазами. «Мы на вас очень надеемся. Пойдемте». Они вышли из машины, и, глядя вокруг, Елена подумала, что здесь очень зелено и спокойно. Она глубоко вдохнула, «Действительно, очень свежий воздух. Просто прекрасно. Правда, нога побаливала. Старая рана и ее постоянный спутник». Стефани Марс рассказала, как она, по сути, случайно познакомилась с Эллисон здесь на барбекю. Судьба ли, рок или силы хаоса бросают две души навстречу друг другу. Джоэл любил поддразнивать Елену тем, что у них было самое лучшее первое свидание в истории – Она шутливо отмахивалась, но, может быть, Джоэл был прав. Во время рейда против вооруженных белых расистов под Биллингсом, штат Монтана, пуля попала Елене, как бы это приличнее сказать, пониже спины. Не говорит же прямо в попу. Ей было не так больно, как можно было бы представить, по крайней мере, не сразу. Рана была скорее деликатная, чем болезненная – И у Елены, одной из очень немногих латиноамериканок на этой работе, было такое чувство, будто она подвела и себя, и своих людей. Она лечилась в ближайшей больнице. Чтобы излишне не беспокоить рану, под ягодицу ей подложили какую-то надувную штуковину вроде шины. И тут вдруг в ее палату и в ее жизнь неожиданно вошел специальный агент Джоэл Маркус. «Ей представить не мог», — шутил Джоэл, «а шутить он очень любил, что мне так понравится эта задранная кверху попа». Она усмехнулась, вспомнив это. Стефани открыла дверь дома. «Элисон, дорогая!» — позвала она. Ответа не последовало. Елена машинально потянулась за пистолетом, но он, увы, остался в машине. Стефани Марс поспешила в дом. Елена вошла следом. Стефани свернула налево и пошла еще быстрее. Елена посмотрела в том направлении и двинулась было за ней, но молодая женщина остановилась и медленно повернулась к Елене. Красивое лицо девицы расплылось в улыбке. А Елена почувствовала, как к ее затылку прижалось что-то холодное. Глаза их встретились. Темно-карие глаза Елены и буйно-зеленые этой девицы. Елена все поняла. Когда раздался щелчок, она подумала о Джоэле, и за секунду до выстрела у нее мелькнула надежда, что теперь, наконец, они снова будут вместе».